Глава седьмая Незадолго до сумерок придевшая группа вышла к деревушке Свищева. Людей в ней не было, она выгорела полностью. Чернели головешки, вздымались в небо дымоходы. Разведчики шли по единственной улице и настороженно озирались. Ворчались под забора страшно ободранные собаки, но у них хватало ума не атаковать вооруженных людей. Где-то слева осталось болото. Оттуда доносились запахи аммиачных испарений. За деревней открылась очередная скорбная картина. Там валялись разбитые сорокопятки, их уже основательно замело дорожной пылью. В кювете ржавели две перевернутые полуторки с разбитыми кабинами. В поле и водостоке лежали разложившиеся трупы. Наша колонна попала под бомбежку а в Кюве сгоревшие машины сбрасывали немецкие танки, чтобы освободить проезд. В лесу бойцы опять натыкались на гниющие трупы и спешили быстрее проскочить зловонные участки. С опушки им пришлось отступить. По дороге ползли бронетранспортеры, разрисованные камуфляжными узорами. На одном из них был установлен пулемет МГ-34. Второй, судя по обилию антенн, принадлежал связистам. За ними трясся грузовик, набитый пехотинцами в касках. Разведчики лежали в канаве. Мимо них, изрыгая смрадную гарь, ползли рычащие чудовища, потешались над чем-то солдаты. До вражного им пришлось бежать по голому полю, а потом выяснять не засекли кто. Деревушка была крохотной, даже сельсоветом не обзавелась. Скученные домишки, поваленные заборы, полное запустение. Здесь не было даже голодных собак. Заходить в деревню не было смысла. Бойцы обошли ее по оврагу, снова углубились в лес. Стремительно темнело, часы показывали 10 вечера. На краю опушки обнаружилось заброшенное овощехранилище. Там царили еще те ароматы, но, слава богу, не связанные с разложением человеческих тел на утро ленька пастухов жаловался мол чувствуя себя как сгнившая картошка остальные были не лучше никита костромин окончательно от всех отрешился никто не узнавал этого веселого и общительного парня контузия превратила его в кого то другого он стал молчаливым часто уходил в себя если высказывался то только по делу ночь прошла спокойно Утром бойцы перекусили остатками сухого пайка, немецкими галетами, невкусными, но хрустевшими на зубах. Обширное болото им удалось обогнуть. Карта, реквизированная у немецкого связиста, уверяла, что за лесным массивом будет негожина. Большого удовольствия по этому поводу Шубин не испытывал. Ижу было понятно, что не сидит в этой деревне генерал Власов, не высматривает в бинокль. «Где же там подмога?» Вчерашнее купание не прошло даром. Одежда высохла, но странно пахла и в горле першила. Товарищи посматривали на него с опаской. Не разболелся бы командир. Глеб старался не кашлять, глотал какие-то таблетки. Их услужливо подсовывал ему Максимка Бердыш. Деревня Негожина утопала в зелени садов и огородов. Больше ничего примечательного в ней не было. Участки никто не возделывал, убогие избы поросли бурьяном. По буйракам разведчики вышли как колец, осмотрелись. Шубин насчитал 12 дворов. Неудивительно, что этот населенный пункт был указан не на всех картах. Снова примета времени. На въезде в деревню лежала перевернутая полевая кухня. За ней покоился советский внедорожник ГАЗ-64. Капот был вывернут наизнанку. От салона и тех людей, которые в нем сидели, ничего не осталось. В кювете лежали тела в истлевших гимнастерках и шинелях. Здесь тоже отступала Красная Армия. Причем спешила, не имела времени забирать и хоронить тела. Южная колеца деревни взбиралась на холм. Зеленел кустарник на глиняных уступах. Трех разведчиков Глеб определил на высоту, господствующую над местностью, приказал им смотреть во все глаза, сигнализировать в случае опасности и в критической ситуации принимать огонь на себя. С остальными он прошел в деревню, прекрасно понимая, что зря теряет время. Из своих домов ушли даже дряхлые пенсионеры. Негожина подверглась интенсивному и, похоже, скоротечному обстрелу. Во дворах зияли воронки, и несколько избушек и сараев были полностью разрушены. Прямым попаданием была вдрызг разнесена интендантская гужевая повозка. Ее обломки валялись в грязи, там же белели лошадиные кости, обглоданные собаками. Красноармейцы заходили на участки, осматривали сараи, дома. С этой деревней что-то было не так. Именно о ней говорил полковник Куприн. Отсюда генерал-лейтенант Власов последний раз выходил на связь. Радиограмм больше не было, но и в плен он не попал. Что случилось? Вышла из строя рация? Недалеко от западной околицы разведчики наконец-то наткнулись на что-то интересное. Изба выглядела опрятно. Разрушения в этой части деревни отсутствовали. Бойцы проникли на участок, и Бердыш тут же приступил к поеданию садовой малины. Ветки, усыпанные ягодами, свисали до земли. Он смутился под взглядом командира, на силу оторвался от неземного наслаждения. На территории этого домовладения останавливались люди. Земля под крыльцом была истоптана, там валялись окурки советских папирос. В пристройке разведчики обнаружили засохшую кровь, окровавленные бинты, пустые упаковки от лекарств, использованные шприцы. Дом они осмотрели с особой тщательностью. На кроватях кто-то спал, по крайней мере, лежал. По полу в помещениях тоже качественно потоптались люди. Они оставили здесь обертки от шоколада, скомканную бумагу, в которую заворачивают продукты. На тумочке, рядом с кроватью, Шубин нашел очки с круглыми стеклами. Осторожно поднял их за дужку. Стекло в оправе безнадежно лопнуло, держалось на честном слове. Вряд ли они были тут забыты. Хозяин просто оставил их за ненадобностью. Генерал Власов носил очки именно в такой круглой оправе. Их видно на большинстве фотоснимков. Но, увы, не только он. Глеб посмотрелся Здесь отдыхал явно непростой человек. На подоконнике кружка, несколько грязных тарелок, вилка с ложкой. Это опять же ничего не значило, хотя могло быть и наоборот. Бердыш позвал командира взволнованным голосом. Он стоял на краю участка и отчаянно симофорил. Шубин заспешил к сараям. В груди мусора лежала советская рация. Задняя крышка была снята. Наружу торчали провода лампы. Сломалась, подтвердилась забытая мысль. Кто-то пытался починить ее в походных условиях, но ничего не вышло. Отсутствовали необходимые детали. «Мы на верном пути, товарищ старший лейтенант», — заявил Бердыш. «Это, кстати, не все, но вторая находка не такая приятная. Сюда посмотрите». Он завернул за сарай отбросил несколько веток. Сладковатый запашок уже ощущался, но на свежем воздухе проблемой не стал. Шубин вытянул шею, зажал нос. Тела были завалены досками и ветками малины. Их было двое. Мужчины немолодые, судя по седым волосам. Лица разложились, остались лишь серые маски. У одного была перевязана голова, у другого расстегнут китель, а грудь плотно обмотана бинтом. Лечение не помогло, раненые скончались. Значит, люди находились в этой деревне не один день. Один носил три шпалы в петлицах, другой — четыре, подполковник и полковник. Шубин отошел за угол и задумался. В принципе, он не исключал, что в этой деревне обретался беглый штаб. Поломанная рация только подтверждала эту версию. — Не меньше недели лежат, товарищ старший лейтенант, — сказал Бердыш. — Уйма времени прошла. Где теперь искать товарища генерала-лейтенанта? Над деревней зависла весьма подозрительная тишина. Не лаяли собаки, не чирикали птицы. Бойцы словно в безвремене угодили, где нет жизни, окружающие предметы являются лишь отражением чего-то ранее существовавшего. — Там еще кострище за сараями, — мотнул подбородком наблюдательный боец. Им пользовались несколько дней, залы до хрена и дрова остались, еду готовили. Тут целая куча голодных ртов отиралась. Куда могли уйти отсюда эти люди? На востоке раскинулись гиблые марьяновские топи. У людей, задержавшихся в этой деревне, наверняка имелись карты. На северо-восток они не пойдут. Оттуда пришли разведчики, там повсюду неприятель, и генерал Власов не может об этом не знать. Карта местности возникла в голове Глеба, стоило лишь закрыть глаза. «Юго-восточное направление?» Видимо, оно самое предпочтительное, не такой уж дальний крюк до границы котла. Группа направилась к дороге, и Шубин стал сигнализировать наблюдателям, находящимся на холме. Те все поняли, потянулись вниз. Разведчики воссоединились на пушке за пределами деревни. — У меня имеется смелое предположение, что в этой деревне обретался штаб генерала Власова. Потом он ушел. — Надо понять, куда именно. «И выйти на этих людей раньше, чем это сделают немцы», — проговорил Глеб. Говоришь, старший лейтенант, да тут же стадо слонов прошло», — сказал Малинович, присел и смотрелся в следы. «Трава примята, есть пара окурков, плачок ваты с кровью. Мы их найдем. Можем просто идти по следам, и они нас куда-нибудь проведут». Следы привели в болото. Бойцы переругивались, выбираясь на сухое место. Краткий осмотр показал, что в трясину штабисты не совались, прошли краем леса. Потянулись каменистые проплешины, следы обуви на них практически не отпечатывались. Разведчики злились, но кое-что все-таки находили. Иногда они натыкались на брошенные окурки, радовались каждой находке, как дети. Тащили ее к командиру, чтобы оценил и похвалил. По самым оптимистическим прикидкам выходило, что остатки штаба армии прошли тут дней пять назад. В глухой чаще бойцы обнаружили место ночлега, осмотрели его и двинулись дальше. Потом у штабных что-то произошло, они встали на длительный привал. Курево у них имелось, в том числе махорка. Дымили много, развели костер в лунке. Следили, чтобы не разгорался, жгли какие-то бумаги, скорее всего, штабные документы. Часть из них выгорела не полностью, но что-то прочесть было невозможно. В этой местности штабисты не задержались. Группа Власова двигалась странно. В какой-то момент до Шубина дошло, что они ходят кругами. Бойцам снова попадались бинты следы рвоты на земле. Осиновая чаща казалась им бесконечной. Они вполне представляли себе отчаяние людей, оказавшихся в ловушке. Разведчики нашли еще один труп, тоже заваленный ветками. Это был довольно рослый мужчина. У Глеба екнуло сердце. Глинский костромену, сердно усердно отворачиваясь, перевернули туловище. Это был всего лишь майор, рослый, худощавый, совсем не похожий на Власова. Он пустил себе пулю в голову, затылочную кость вышибла практически полностью. По телу ползали черви, какие-то страшноватые жуки. Люди спешили прочь от страшной находки, снова вышли на тропу. Лес не кончался. Шубин поторапливал подчиненных, мол, ползем, как черепахи, скоро и этот день закончится. В четвертом часу пополудни группа вышла из леса. Вниз убегал протяженный склон, испещренный канавами и косогорами. У его подножия притулилась деревня. Она была еще меньше негожена, дворов восемь. Дома и сараи стояли плотно. Сразу за ними на восточной стороне начинался лес. Данный населенный пункт на карте не значился. В деревушке теплилась жизнь. За оградой возникла согбенная спина. Пожилая женщина что-то делала там. Из печной трубы курился вялый дымок. Разведчики перебежали, рассредоточились за плетнем. «Здесь нет никого, товарищ старший лейтенант» прошептал глинский штаб армии не иголка это куча людей мы бы их заметили все равно проверить надо отозвался глеб они прошли через эту деревню поспрашиваем у людей женщина влача ноги вошла в дом дверь со скрипом затворилась шубин перелез через плетень присел на корточки осмотрелся дома стояли плотно теснились сараи и пустые курятники в деревне царило запустение На грядках торчали какие-то чахлые стебельки, валялись горы мусора, ржавый металлолом. Снова возникла та же самая женщина, добрыла до поленницы, взяла несколько сосновых чурок, потащила в дом. Что-то подсказывало Шубину, что собеседник из нее выйдет неважный. Он пробежал под окнами и перебрался через дров штакетники на соседний участок. Слева Ленька пастухов чуть потревожил малиновый куст. Перебежали Глинский и Никита Костромин, перетекли через калитку. Разведчики пришли сюда зря. На двери висел ржавый амбарный замок. Старший лейтенант краем глаза уловил движение на другом участке. На крыльцо вышла женщина, еще не старая, в платочке. Стала развешивать на веревке постиранное тряпье. Она взглянула на соседний двор, тут же переменилась в лице, попятилась, скрылась в доме. С этой гражданкой стоило поговорить. Она не производила впечатления, выжившей из ума. Глеб махнул рукой, мол, туда, и перебрался на соседний участок. Фашистов и их сателлитов в деревне точно не было. Но долго ли продлится это счастье? Он выбрался к дому, отметил, что Лёва Гаинский движется параллельным курсом, повесил автомат на плечо и подошел к крыльцу. Внезапно дверь со скрежетом распахнулась. На крыльце объявился какой-то бледный мужик с костылем. Выхватил из кармана ТТ и навел на Шубина. Он готов был стрелять, не раздумывая. Гле пахнул. Вот так новости. Автомат был у него за плечом. Он никак не успевал им воспользоваться и отпрыгнуть в сторону, надеясь уйти с линии огня. Однако выстрелить этот мужчина не смог. Глинский перекатился через перила крыльца и навалился на него. Пистолет отлетел в сторону. Пока Шубин протирал изумленные глаза, Лёва получил кулаком в живот, разозлился и выдал мужику плеуху. Тот орал от боли в раненой ноге и извивался на крыльце. Он был одет в какой-то замызганный свитер, латанные штаны. Глеб попомнился подбежал, подобрал ТТ, спикировавший из крыльца, схватил мужчину под мышки, прижал к стене. Тот хрипел от боли, практически терял сознание. Нога его в районе бедра была забинтована. Сквозь повязку просачивались кровь и гной. Ему было лет сорок, редкие волосы и стончившееся бледное лицо. Что-то подсказывало Шубину, что он не муж той бабы, завершивший стирку. — Лёва, молодец! Давай в дом, — распорядился он. — Я этого мужика сам втащу. «Эй, где вы там?» Бойцы уже топали по крыльцу. Незадачливого стрелка они втащили в сене оттуда в горницу. Испуганно крестилась женщина в платочке и пятилась к печке. Разведчики посадили мужчину на стул, сунули в руки костыль. Он продолжал стонать, но уже приходил в себя. «Вы чего сюда набились?» — осведомился Глеб. «Малинович, к дому! Смотри по сторонам!» «Товарищ старший лейтенант, вы только посмотрите!» — сказал Бердыш, высунувшись из дальней комнаты. Мужчина схватился трясущимися руками за край стола, попытался приподняться и рухнул обратно. Женщина в платочке перестала креститься, удивленно смотрела на пришельцев. Меньше всего они походили на солдат вермахта или сотрудников вспомогательной полиции. «В дальней комнате...» На кровати лежал человек, укрытый шинелью, причем не простой, а генеральской. Добротное, хотя и изрядно перепачканное сукно, четыре звезды в валых петлицах. Обладатель этой шинели носил звание генерал-лейтенанта. Во второй ударной армии был только один такой человек. Дыхание у Шубина перехватило. Он подлетел к кровати, отогнул верхнюю часть шинели, и щеки его запылали. В постели лежал, повернувшись на бок, невысокий мужчина с круглым лицом. Выше пояса он был обнажен и перетянут бинтами, повязка намокла от крови. Этот человек тяжело дышал, пребывал без сознания, глаза его были закрыты. Это был не генерал Власов. Разве кто-то рассчитывал на головокружительный успех? Разведчики за спиной командира разочарованно вздыхали. Даже Никита Костромин, небогатый в последние сутки на эмоции, был явно расстроен. Раненый застонал, перевернулся на спину. Его дыхание сделалось прерывистым. Вошла женщина, косо глянула на незваных гостей, положила ему на лоб влажное полотенце, укрыла шинелью. Он пробормотал что-то невнятное. Глеб вернулся в горницу. Субъект с костылем смотрел на него из-под лобья, тер ладонью лоб. К нему возвращались способности видеть и мыслить. Шубин отодвинул от стола свободный стул, сел рядом. «Вы кто?» — хрипло спросил мужчина. «Разведка 59-й армии, старший лейтенант Шубин, со мной группа. Прибыли в район, чтобы отыскать и доставить штаб генерала лейтенанта Власова. Жду взаимности, уважаемый. Вы что за хрен с горы?» Мужчина затрясся от смеха, потом расслабился, вытянул пострадавшую ногу. По лицу его струился жирный пот. Теперь в его глазах уже не было злобы и настороженности. Верю, Шубин, иначе какого рожна ты тут ломал бы комедию? Майор Шалый, Олег Родионович, помощник генерал-майора Боева, начальника артиллерии Второй ударной армии. Товарищ майор, прошу простить за хрена с горы. Хорошо, прощаю. Да что там, хрены есть? Ты тоже, прости, Старлей, не сразу разглядел, кто такие, чуть не пристрелил тебя. А вдоть Архиповна прибежала, говорит, чужаки в деревне сюда идут. Вот меня и понесло с отчаяния. Выскочил, чтоб подороже нашей жизни продать. Зрение подводит. вдали же практически не вижу. А там кто глеб кивнул на комнату. Полковник виноградов Павел Семенович, начальник штаба Второй ударной армии. Думаю, умрет не сегодня-завтра, совсем уже плохо. Но он сам себе такую долю выбрал, да и я вместе с ним. А что с вами, товарищ майор? Гангрена у меня, Шубин, тоже долго не протяну. В голове уже мутит, не соображаю, что происходит. Повязку снимать страшно, да и не нужно. Осколок попал от шальной мины. Фельдшер извлек, но все же попала зараза в кровь. Надо было ногу ампутировать по самой не хочу, но как это сделать в чертовых походных условиях? Ладно, доживу как-нибудь до положенного срока. Пока могу передвигаться. А Авдотья Архиповна вон костыль нашла, от покойного мужа остался. Почему полковник Виноградов укрыт у генерала Власова? Андрей Андреевич ее оставил. Сам укрыл полковника, прослезился. Они и дальше тащили бы нас, но мы с Павлом Семеновичем бунт подняли. Никуда, дескать, больше не пойдем. Только грузилом для вас являемся. Пересидим в деревне, подлечимся, если удастся. А если нет, то помрем в спокойной обстановке. В общем, понял Андрей Андреевич, что мы ни в какую. Силком же не потащишь. Оставил кое-каких лекарств, поесть. Бинтов с марлей. Шинель опять же со своего плеча презентовал. Они ушли, а мы остались старлей. Надеюсь, к лучшему. Мы их все равно не дотянули бы, они из за нас точно фрицам попались бы. Ушли, а через несколько часов Павла Семеновичу хуже сделалось. В бреду заметался. Лекарства перестали действовать. Да и я, собственно, уже не подарок. А Авдотья Архиповна за нами ухаживает. Хорошая женщина. Муж воевал на грот и командовал. Без ноги остался, скончался перед войной от своих болячек. Мы можем чем-нибудь помочь вам и полковнику Виноградову? — э чем же вы поможете? — спросил Шалый. — Все, старлей, пройдена наша точка невозврата. Теперь никакая медицина не поможет. Ты не смешил бы меня, ладно? — Ищите Андрея Андреевича, догоняйте, спасайте людей, если знаете, как их вытащить из этого чертового окружения. Про нас забудьте. Майор Криво усмехнулся, стал подниматься, опираясь на костыль. Смотреть на его ногу Глеба решительно не хотелось. Она распухла, необратимые изменения уже шли, и кровь насыщалась гнойным ядом. Жить этому человеку осталось немного. — «Хорошо, мы вас поняли, Олег Родионович», — сказал Шубин и осведомился. «Не боитесь, что немцы или полицаи сюда придут?» «Пока не пришли», — майор пожал плечами и добавил. «Нам-то чего бояться? Не жильцы уже». «В авдоте Архиповны спросили, можно ли остаться, она согласилась. «Не любит наших хозяюшка фашистов и их прихлебателей». Женщина прислушивалась к разговору, кивнула, грустно улыбнулась. Когда ушли генерал Власов и его люди? «Позавчера, кажется». Майор напрягся, мысли плохо клеились у него в голове, боль в ноге растекалась по всему телу. «Или два дня назад, уже не помню». Он отыскал глазами хозяйку. Женщина шевельнулась и тихо произнесла А за вчера днем это было. Часа в четыре. Кто был с генералом Власовым? Сколько человек насчитывал ваш отряд? — Не могу сказать. Майор снова вцепился в край стола. — Человек 15 Или больше. Сначала много было, примерно 70, Потом выбывать стали. Одни погибали, другие — по ранению. Третьи просто пропадали, терялись. Четверо красновесов в болоте утопли. Мы сделать ничего не могли, даже кинуть им было нечего. Сначала двое оступились, потом сержанты и фрейтер бросились их спасать. Всю компанию затянуло. Андрей Андреевич ругался, бегал, сильно переживал за этих ребят. Потом словно сломался, сел на кочку, в пространство уставился, еле в чувство пришел. То помимо генерала выжил из штабных? И многие, когда отсюда уходили, с Власовым были генерал-майор Алферьев Петр Федорович, заместитель командарма, генерал-майор Боев, начальник артиллерии, полковники Лыков и Василенко, один из инженерной службы, другой из разведки, подполковник Кровец, член военного совета, подполковник Муратов, начальник особого отдела. — Извини, Старлей, голова не варит, мысли разбегаются. Майор Шалы говорил все медленнее, его состояние ухудшалось с каждой минутой. Помочь этому человеку было нечем. Неделю назад Андрей Андреевич совещание проводил в болотных условиях. Шалы скрывил рот в усмешке. — Решали, в какую сторону выходить из окружения. Генерал-майор Афанасьев, начальник связи армии, «Настаивал, что нужно идти на север, к реке оденешь. Там есть возможность встретиться с партизанами». Власов был против, но никого не держал, так и сказал. «Если ты, Алексей Васильевич, считаешь это правильным, то так и поступай, не волить не буду». Генерал Афанасьев ушел, с ним еще четверо. «Новостей о них, понятное дело, не поступало». В этих краях вообще с информацией туго. Неделю в болоте без еды сидели. Немцы шарили вокруг. Выходить было опасно. Остатки конины доели, что с собой несли. Кожные предметы в кипятке отваривали. Ремни, портмоне, сапоги, снятые с убитых. У двоих бойцов дистрофия началась. На них смотреть было страшно. Долго парни не протянули, хотя генерал Власов их лично из своего пайка подкармливал. из болота вырвались, в Негожино пришли. А там шаром покати, ботву прошлогоднюю ели. Потом в заваленном погребе гнилую картошку нашли. Вот это пир был. От скончались полковник Муромский и подполковник Некрасов. Оба из обозной вещевой службы. Мы их за сараями положили, ветками завалили. Потом полицаи на горизонте показались. Дозорные донесли. Пришлось срочно покинуть Негожина, да еще и рация, черт возьми, сломалась. Генерал сокрушался. Дескать, теперь окончательно без связи остались. Майор Банщиков тоже раненый был, а все храбрился. Мол, дойду, тормозить не буду. На вторые сутки сильно разболелся. Его на волокуша тащили, а он стонал. Сам пистолет у Игнатова вытащил, пока тот ворон ловил, и пули в себя пустил. Ведь мы с ним, как Тамбовские волки, последнюю лошадь во враге доедали. Майор Шалый еще пытался шутить. Потом полицаи на тачанках по полю носились. Обстреляли нас. Хорошо, что не поняли, кто мы такие и не стали преследовать. Но немцам передали, что видели группу красноармейцев, те и давай из минометов по площадям садить. Мне ногу зацепило. Павел Семенович Виноградов ранение получил. Вроде бодрился, отмахивался, когда военврач Шульцман ему свою помощь предложил. Да я, признаться, послал его на все буквы. Не до лекарств тогда было? Потом врач нас все же осмотрел и за голову схватился. До этой деревушки добрались, здесь женщина сердобольная нашлась. В общем, отказались мы идти дальше. Дескать, хоть режьте, товарищ командующий армией. Андрей Андреевич прослезился, шинель свой снял, Павла Семеновича накрыл. Я, если думал, рассосется, поболит и перестанет, ведь осколок из ноги Шульцман удалил, но нет, не рассосалась. Гангрена развивается. Слушай, старлей, вы бы не теряли время. Догоняйте группу. Может быть, еще не поздно. Выводите товарища Власова из окружения. Он опытный. Преданный нашей родине человек может принести много пользы. Вспомните хотя бы битву под Москвой, когда мы откатывались к столице, а его свежие дивизии вдруг принялись громить фашистов. И переломили ход сражения. Куда пошла группа? Мне трудно сказать, Старлей. Майор с держался из последних сил, старался не потерять сознание. Северное направление Андрей Андреевич по своим соображениям отверг категорически. Настаивал на юго-восточном. И всех уговорил. Идите по следам, Старлей. Большая группа людей всегда их оставляет. Да поторопитесь. Люди слабеют, отбиваться им нечем. С каждым днем растет вероятность, что они будут уничтожены или пленены. Майор оперся локтями о стол, боялся раньше времени потерять сознание. Женщина смотрела на него со страхом. «Товарищ старший лейтенант, кажется, полковник Виноградов... того!» Шепотом сообщил командиру Бердыш. Происходило именно то, что и должно было. Чудесами Господь Бог не одаривал. Люди на цыпочках перетекли в дальнюю комнату. Полковник Виноградов перед смертью решил открыть глаза. Он спокойно смотрел в потолок, не шевелился. Сердцебиение и пульс отсутствовали. Шубин вздохнул, укрыл его шинелью. Хозяйка дома всхлипнула, закрыла лицо ладонями. А Авдотья Архиповна, давайте мы перенесем тело в сарай или еще куда-нибудь, — сказал Шубин. Вы сами не справитесь, а через несколько часов... Он замолчал. Слова разбились о ком, застрявший в горле. — Не надо. Пусть лежит. Майор Шалы нашел в себе силы подняться. Стоял, покачиваясь, держался за косяк дрожащими руками. — Старлей, уходите. — Не тяните резину. Уж простите за то, что я сегодня не очень гостеприимен. — Хорошо, мы пойдем. Шубин готов был сквозь землю провалиться. — Не опускайте руки, товарищ майор. У вас еще есть шанс вылечиться. Сделайте что-нибудь. а Авдотья Архиповна вам поможет. — Точно. В баню надо сходить. Шалой хрипло усмехнулся и заявил. — Старлей. «Верни пистолет. Я видел, ты забрал его. Что за привычки прикарманивать чужое?» «Да, конечно, товарищ майор. Глеб положил на стол ТТ. «Только не делайте глупости прошу вас. Тем более в доме. Пожалейте женщину». А Авдотья Архиповна расплакалась, ушла в другую комнату, утирая слезы. «Похоже, она привязалась к этому мужику». «Не волнуйся, старлей, выйду за колицу уж как-нибудь справлюсь. Чего так смотришь? Сам же все понимаешь. Проваливайте отсюда. Удачи вам!» Разведчики выходили из дома с опущенными головами, на майора не смотрели. Выбравшись за околицу, они припустили к лесу, растворились за деревьями и несколько минут вели наблюдение за деревней. Их никто не преследовал. Из двух или трех труб курился дымок. — А ведь мы даже название деревушки не спросили, — подумал Глеб. Бойцы перекурили, тронулись в дорогу и встали, как вкопанные, когда со стороны деревни донесся одиночный выстрел. Они опустили головы, горестно вздыхали, как-то несуразно стали стягивать пилотки. Шубин по-прежнему был бы рад провалиться сквозь землю.